Глава 13. Академия встретила меня предупреждением, которое появилось у расписания и гласило, что студентам необходимо сдать все задолженности по предметам, так как перед экзаменами долги приниматься не будут. «Как? Уже экзамены?» – ужаснулась про себя. Глянула еще раз объявление. «Да, сессия через месяц». А задаченная вошла в аудиторию и сразу столкнулась с Миленой. Та, фыркнув, дернула плечом и с высокомерным видом проплыла мимо. «Да, господи, из-за чего ж такие страсти? И я не выдержала. Послушай, Милена, не знаю, из-за чего ты взъелась, но давай поговорим уже об этом. После занятий в кафе напротив. Согласна?» «Согласна», — оглядев меня уничижительным взглядом, ответила эта малолетняя стерва. «И я приду». И, развернувшись, вышла. Девчонки за нашим столом с любопытством посмотрели на меня. «Ну, должна же я понять, что не так?» – ответила я на их молчаливый вопрос. Больше мы не разговаривали так, как вошел преподаватель. Этот предмет, история магии и магических учений, был для меня самым неприятным. Не сложным, нет, а именно неприятным, и все из-за преподавателя». Он почему-то считал, что я недостойна находиться в стенах этого уникального учебного заведения, как он выразился, и делал все, чтобы доказать это наглядно. А именно, задавал мне еженедельные рефераты, придирался на устных ответах на семинарах, только мне устраивал проверки на каждом семинаре на знание дат. И все это для того, чтобы доказать мою несостоятельность. Но я не роптала. наоборот, Готова была сказать ему спасибо, ведь благодаря такой натаски я уже неплохо знала местную историю и историю магии в частности. Но сегодня магистр Макарий Дроздов был сама любезность. Казалось, голова этого сухонького пожилого человека, он не маг, сейчас оторвется от беспрерывных поклонов в мою сторону». Прежде чем начать тему, магистр поздравил меня с новым титулом и покровительством наследника. Аудитория замерла, наблюдая за разворачивающимся действием. Ведь все видели, как ко мне относился магистр до этого. «А что же вы, уважаемая студентка, не сказали, что вашим попечителем является господин Златов? Он близкий друг императорской семьи, а это важный показатель». «Да и ваш Прохор Смирнов из очень известной и благородной семьи!» «Ничего себе!» — думала я про себя. «Как можно вообще так открыто демонстрировать свои присмыкательские замашки? Всякое уважение, даже то минимальное, которое у меня было к этому преподавателю, у меня пропало напрочь. Я промолчала и уткнулась в тетрадь, и магистру пришлось начать лекцию». После этой пары я, не задерживаясь в аудитории, поспешила на так любимое мною травоведение. Собственно, это был пока единственный предмет, который связывался у меня с целительством. Ну еще анатомия. Остальные предметы были общемагическими или общеобразовательными, не имеющими конкретного отношения к специальности целителя. Магистр Грибова сегодня проводила занятие в оранжерее. Многие растения южных широт свели именно в зимнее время, и надо было успеть их правильно собрать и заготовить. Заодно мы наглядно знакомились с редкими для нас видами. Внешний вид, цвет, запах, строение цветка, особенности и свойства – все это показывалось нам, разъяснялось и давалось почувствовать на ощупь. На этих занятиях я времени совсем не замечала, с головой погружаясь в мир растений. Магистр поддерживал во мне такую увлеченность, поощряя похвалой и даже привлекая к экспериментам. Но сегодня был еще и понедельник, а понедельник и пятница – дни занятий с магистром Фоминым, который согласился ознакомить меня с приемами практической магии. Так что после занятий я привычно направилась в зал для медитации. Александр Фомин появился строго по времени и начал с извинений, но по другому поводу. «Кира, я узнал о ваших проблемах в Академии. Прошу извинить меня и мою подругу, что мы стали причинами ваших неприятностей. Я провел с Владаной серьезный разговор и надеюсь, что такие демарши больше не повторятся». «Надеюсь на это», — ответила я. Со своей стороны хочу пригласить вас на воскресный обед в моем доме. Думаю, при личном знакомстве мы станем приятельницами. И мы, взаимно улыбнувшись, перешли к занятиям. Сегодня магистр по моей просьбе показывал мне несколько бытовых заклинаний. Сухой чистки, сухой глажки и заклинания стазиса. Выплетать такие заклинания лучше или хуже может любой маг. Но сила действия и длительность действия зависят только от уровня силы мага. Поэтому один может очистить этаж дворца и не запыхается, а другой только костюм и устанет. Пока пассы заклинаний не вызывали у меня трудности, и при неоднократном повторе я усваивала их прочно». Но магистр предупредил, что заклинания стихийной магии или боевой магии достаточно сложные, и для их плетения необходимо тренировать руки. Конечно, кирирова не стихийника не боевик, но мало ли что и где может пригодиться. Да и ваши целительские заклинания тоже не так уж просты, так что руки и пальцы тренировать нужно и он показал мне несколько упражнений, которые я должна делать постоянно и доводить их до автоматизма. Попрощавшись с магистром, я направилась в кафе, где меня должна была ждать Милена. Она была там вместе со своими подругами. Я, не спрашивая разрешения, присела к ним за столик. «Слушаю тебя, Милена», – обратилась я к ней. «Что не так? Что ты ко мне прицепилась?» «Да все не так!» Выплюнула она в ответ, и явилась тут, и намерянка, особенная такая, все внимание к ней, парни даром, что младше, все глаза об тебя протёрли а ты вид делаешь, будто не замечаешь. Интересно, если сказать, что на самом деле не замечала, и от нее впервые это слышу, поверят или нет, подумала я. Прохора подцепила, а ты знаешь, сколько семей пытались устроить брак своих дочерей с ним или с Петром? Они же хранители императорских регалий, только их семья имеет право передавать регалии следующему императору. Они ближний круг императора с принцем дружат с детства, и ты вдруг среди них. Выскочка ты безродная, закончила она свою обличительную речь. «Трогать тебя больше не будем, отец мне запретил. Но и мира не жди!» И она, не дожидаясь моего ответа, встала из-за стола и направилась к выходу. Подружки потянулись за ней. Поговорили. «Всю неделю мы с Соней готовились к приему гостей. Оказывается, это серьезное дело. Организовать такие семейные торжества местных барыш не учат с детства. Есть даже институт ведения домашнего хозяйства» который готовит экономок в богатые дома и обучают там этому на научной основе. Мама дорогая. В первую очередь мы разослали именные приглашения. Люди же должны подготовиться. Приглашенных получалось 15, вместе со мной 16. Кавалеров и дам поровну. Кроме нашей постоянной компании, по совету Арсения Олеговича мы пригласили родителей Прохора, «А то получалось неудобно, Прохор и Петр приглашены, а их родителей нет. Заодно и познакомимся, наконец», – уговаривала я себя. Игнатий и Александр должны были быть со своими дамами. И я еще пригласила Алену и Динару, своих подружек по академии с их кавалерами. Заготовкой продуктов и составлением меню пришлось заняться Соне с кухаркой и Демьяном но я оставила за собой право приготовить один салат и один десерт из земного меню. Вместе со служанкой и при помощи Демьяна мы занялись подготовкой дома к приему гостей. Тоже-то еще развлечение – обновить портьеры, скатерти, салфетки, украсить обеденную залу. В общем, чего только не сделаешь ради мира между своими друзьями, их подругами и нашим реноме в обществе так или иначе, но к воскресному обеду мы были готовы. Больше всего меня волновала встреча с родителями Прохора, совсем не представляла, как они меня примут. Все-таки, как я уже заметила, большинство аристократов здесь были теми еще снобами. В воскресенье к 12 часам начали съезжаться гости. В холле их встречали я и Прохор, а в гостиной до начала обеда развлекала Соня, с которой мы даже продумали темы беседы и несколько интеллектуальных игр типа «Города». Для желающих поставили столик с шахматными шашками. Кстати, столик сделал по моей просьбе Демьян. Мебельщик он или нет? Получилась легкая изящная конструкция с изображенной прямо на столешнице доской а шашки и шахматные фигуры хранились в специальных футлярах под столешницей. Этот столик и два кресла к нему поставили в тихом уголке, создавая подходящую атмосферу. Несмотря на всю нашу подготовку, я понимала, что обед обещает быть очень сложным, так как почти половину гостей я не знала, двое из них мне были точно неприятны, но отступать было некуда». Первыми прибыли Златовые. И Арсений Олегович сразу познакомил нас со своей супругой Анастасией. Очень милой, я бы сказала, по-русски красивой женщиной. Светло-русые волосы в высокой прическе, но не в начесанной копне локонов, а в высоком, пышно подвернутом хвосте, который обрамляла объемная коса свободного плетения. Я прям загляделась. Сама же госпожа Анастасия была среднего роста, Немного, очень немного, полненькая, с огромными серыми глазами на бледноватом лице. Они с мужем очень подходили друг другу и, похоже, понимали друг друга без слов. Анастасия сразу подошла ко мне и, внимательно посмотрев, кивнула, видимо, отвечая каким-то своим мыслям. А потом взяла меня за руку и доверительно сообщила, что ее муж относится ко мне, как к своей внучке. И поскольку одна внучка у них уже есть, то ничего страшного, если появится и вторая». И подмигнула мне. На душе стало немного теплее, и я начала оттаивать. Пригласила Златовых проходить в гостиную, предупредив, что там их ждет Соня, которую они прекрасно знали. Вторыми все вместе прибыли моя однокурсница со своими мужчинами. Я не знала, кто это будет. Приглашение было на два лица, но выбор лиц оставался за приглашенными». Так Алена нас удивила. Она пришла с родственником, двоюродным братом, которым оказался Григорий Дёмин, Тот самый боевик, который так нравился Соне. Не скрою, я очень внимательно отнеслась к этому человеку. Алена, немного смущаясь, познакомила нас. Я подала руку, которую молодой человек поцеловал, и пригласила их проходить. Прохор в этот момент делал мне огромные глаза и всячески пытался показать сложность ситуации. Я же, наоборот, сделала вид, что ничего не происходит. Хотя прекрасно понимала, как сложно сейчас будет Соне, если в присутствии Григория, человека, который ей нравился, Пётр продолжит активно ее осаждать. Динара пришла со своим другом Бориславом Терновым, который учился на артефактора и был уже на последнем курсе. Где они нашли друг друга? Удивилась я, пожимая ему руку. Прохор, пользуясь случаем, проводил их в гостиную. Как я поняла, он хотел посмотреть, не нужна ли помощь Соне в такой ситуации. Все-таки о своей детской подружке он заботился по-настоящему. Но Петра еще не было, в гостиной было спокойно, и я пока не переживала за подругу. Затем появился магистр Фомин со своей дамой. «Ничего не скажу, очень красивая и эффектная барышня. Но они с магистром настолько не смотрелись вместе, что меня отрыб взяла. Неужели он сам не понимает, что это совершенно чужой ему человек?» Безусловно, никакого вида я не показала, а наоборот постаралась как можно приветливее встретить эту пару. Я даже сразу подошла ближе к Прохору и облокотилась на его руку, на что это дама ухмыльнулась и заговорчески подмигнула ему. Не поняла. Пара прошла в гостиную, а я повернулась к Прохору с вопросом, что это сейчас было. Но тут дверь вновь отворилась, и в холл вошли сразу несколько человек. Родители Прохора, пётр и вслед за ними сразу Игнатий с Веленой. Получилась небольшая толкучка. Прохор сразу подвел меня к родителям. «Кира, познакомься, это мой отец, граф Захар Смирнов, и моя матушка, графиня милада Смирнова. А это, — обратился он к родителям, — графиня киров лири Я наклонила голову, приветствуя эту пару. В то же время кивнула Петру, чтобы он проводил Игнатия с дамой в гостиную. Придется познакомиться с ней потом. Но у Вилены были, видимо, другие планы». — О, как приятно видеть вас, граф Смирнов! Отец как-то говорил, что давно не встречался с вами. — Графиня, моя матушка тоже сетует, что вы редко бываете в свете. А у вас, я гляжу, новая невестка. А как же Святозара? Она, кстати, жаловалась, что Прохор давно не появлялся. Наверное, она могла и хотела бы уколоть сильнее, но мне этого хватило с избытком. Денис Светлого сразу стал темным. Ожидание праздника превратилось в ожидание беды. Растерянный Прохор в миг превратился в далекого чужого человека. «Вот как это бывает!» — горько и отрешенно подумала я. Однако ситуация была такова, что нельзя терять лицо, никак нельзя. У меня в доме много гостей, чужих и посторонних мне людей поэтому надо держаться во что бы то ни стало. Я улыбаюсь и приветливо приглашаю всех в гостиную. Гости собрались, пора начинать. Прохор берет меня за руку и пытается заглянуть в глаза. Я отворачиваюсь и перехожу ближе к Соне. Петр сочувственно смотрит на меня. Но мне все равно, меня здесь нет. Здесь только тело Киры, и оно ведет себя так, как положено» улыбается, разговаривает с гостями, делает комплименты дамам и гостеприимным жестом приглашает всех к столу. За столом я немного очнулась. Гости же не виноваты в моем самочувствии. Никто не должен знать, как мне плохо. Как мантру утвержу я эти слова. Уважаемые гости, Русинья оказала мне честь и приняла как свою гражданку. Титул графини – это очень высокая награда, которая делает мне честь, но и накладывает обязательства. Долг служения. Я клянусь исполнять его с честью. Подняла бокал, и гости поддержали меня. После этого я попросила простить мою неопытность в таких мероприятиях и предложила попробовать салат, который в нашей семье давно заменил оливье, и селедку под шубой, виноградная гроздь, и нежный, и вкусный, и сытный». Первое время, пока гости пробовали закуски и салаты, разговоры стихли, и слышны были только реплики. Но затем поднялся Арсений Олегович и закатил целую речь обо мне. Я плохо слушала, может быть, поэтому и не смущалась. Гости же, кто не знал, с интересом слушали о бандитах, о моих предложениях по транспорту и о комиссии во главе с наследником. Родители Прохора доброжелательно посматривали на меня, а Велена с Владаной с некоторой задумчивостью. Прохор, который сидел рядом со мной, пытался ухаживать за мной, предлагая и передавая те или иные блюда, не дожидаясь слух, которых мы наняли для этого на день. Но я все никак не могла отойти от жалящих слов Велены и почти не реагировала на него, решив, что холодная вежливость — это то, что сейчас подходит и почти все перемены блюд просто игнорировала. какое что-то аппетит! Игнатий же с каким-то изучающим удивлением рассматривал свою подругу, при этом даже слегка отодвинувшись от нее. В целом же те, кто слышали это выступление Вилены, делали вид, что ничего не произошло. Ну, может, так и лучше. Я посмотрела на Соню, Ей, наверное, тоже было некомфортно. Получилось так, что она сидела между Григорием и Петром. И хотя Григорий больше внимания уделял Алене, как своей даме, но и на Соню он бросал вполне заинтересованные взгляды, которые здорово раздражали Петра. Но он сегодня вел себя удивительно корректно. В целом обед проходил непринужденно. Я надеялась, что никто особо не заметил смены моего настроения и самочувствия. Прохор, безусловно, понял и почувствовал, но его мнение меня теперь не заботило. По крайней мере, я всеми силами старалась ему это передать. Нет, я понимала, что у взрослого мужчины 27 лет не может не быть подруги, бывшей или настоящей. И обиделась я не на это, а на то, что, судя по всему, те отношения были незакончены. Таким образом, получается, что милый Прохор лгал и своей прежней девушке, и мне, а это недостойно и неприятно. Ну что ж, хороший урок доверчивый мне, и главное, вовремя. В гостиной, когда все разместились, я спросила Игнатия, может ли кто-нибудь из присутствующих считать мои воспоминания так же, как Ярый. Оказалось, что может магистр Фомин и я предложила показать им нашу северную столицу, большой театр и завод пластмасс, где я когда-то была на практике и осваивала свою специальность. Все с воодушевлением согласились. Магистр подошел ко мне и, наклонившись к уху, тихо сказал, «Не волнуйтесь, Кира, все увидят только то, что вы захотите показать». И я погрузилась в воспоминания, а в центре гостиной возникла панорама Питера, так как я ее увидела с борта самолета. Пришлось сразу комментировать. Это новое для меня действие, и магистр было забеспокоился, но я ответила, что пока все в порядке. Я была в Питере несколько раз и очень любила этот город, поэтому с удовольствием показала Неву и разводные мосты, так как я видела их в белые ночи. Залы Эрмитажа и Казанский собор, военный исторический музей, летний сад и мое любимое место, Петродворец с его фонтанами. Походи мелькали на улицах машины, автобусы, люди, крутилось человеческое море в метро. Сказать, что зрители были поражены, это ничего не сказать. По-моему, они испытали шок который еще и углубился после просмотра маленькой частички Спартака в исполнении артистов Большого театра. Но когда они увидели, как я, такая маленькая и хрупкая, управляясь литьевыми машинами и прессами, увидели испытания пластмассовых деталей на разрыв, на электропроводность, они уже и говорить не могли. А я все-таки почувствовала некоторую слабость и попросила магистра прекратить показ что он сразу и сделал, поинтересовавшись при этом, все ли со мной в порядке. «Все хорошо, Александр, не волнуйтесь», – и я улыбнулась, обращаясь к зрителям. «И как вам наш мир?» «Необыкновенно, непривычно, интересно», – послышались восторженные отзывы. А Петр отличился и здесь. «А ваши дамы скорее раздеты, чем одеты. Как ваши мужчины это терпят?» А я обиделась. «А что? Декольте вашего мира более теломудренны? Дело не в том, как ты одет. Дело в том, что ты себе позволяешь, находясь среди людей». Графиня отдернула свое чадо, напомнив, что в чужой монастырь со своим уставом не ходят. После этого гости стали делиться друг с другом впечатлениями. Общий разговор распался на группке. Прохор воспользовался моментом и подошел ко мне. «Кира, прости, что так получилось». Это особо больше к тебе близко не подойдет. Я позабочусь об этом. Не стоит, Прохор. Ты же понимаешь, что на людской роток не накинешь платок. Не она, так любой другой сказал бы об этом. Лучше реши, наконец, вопрос со своей женщиной и выбери, кто же тебе нужен. Я повернулась, чтобы отойти от него. Кира, постой! Меня придержали за руку. Нет никакой другой женщины. Мы давно не встречаемся со Светозарой, поверь. А она об этом знает? — усмехнулась я. — Не верю. Я не верю тебе, Прохор. Лучше бы ты сам мне сказал. И я все-таки отошла от него, хотя сердце просило наоборот — подойти, прижаться, почувствовать себя защищенной, заявить свои права и никому не отдавать. Как же сильно ты проник в мою душу, Прохор, и как теперь больно!» Но надо было обратить внимание на гостей, тем более, что они собирались прощаться. Все благодарили за прием и приглашали в гости, кто искренне, а кто вынужденно. И «Вот и познакомились», – подумала я, – «достойные пары у наших приятелей». И усмехнулась про себя. «Нет, с такими подружиться я не смогу, пусть не обижаются. А чтобы не раздражать их подруг, будем встречаться как можно реже». Проводив гостей и оставшись одна, я ушла в свою комнату, наказав служанке меня не беспокоить. Со мной всегда так. Чуть какая проблема, мне обязательно надо закрыться и пережить все одной. Не люблю жить на показ и советов по жизни ни у кого не спрашиваю.